Глава 9. Зона. 15 часов 11 минут до часа ч. Пиво Короны Империи после водки Казаки было лишним. Это стало ясно еще до отбоя, когда скаут вернулся в казарму. Когда же около 4 утра его растолкал зевающий Бибик, скаут совершенно отчетливо понял, что они в форме. Казаки служить короне категорически отказывались И норовили поднять бунт, грозивший выплеснуться за пределы империи Пара таблеток шипучего аспирина, растворенного в нон-стопе, привели скаутов чувство за каких-нибудь 15 минут Как раз пока сталкер умывался, одевался и практически на автопилоте боковал рюкзак Но чувство — это не форма В нее скаут мог бы прийти чуть позже, часов через десять, выспавшись и промочив горло рюмкой другой похмелятора. Собственно, надираясь вчера в Зоринском баре «Сом» он на этот сценарий рассчитывал. Ведь приближался выброс, а в ближайшие двое суток никто из военных сталкеров не собирался уходить в зону. Но судьба в лице полковника Казакевича решила поиздеваться над проводником, отправив его с больной головой в суточный рейд. Непруха, иначе не скажешь. Впрочем, недосып и срыв опохмелки не испортили скауту настроения. Он вообще редко унывал. В зоне было интересно и опасно, что для сталкера являлось двумя непременными условиями существования. Скука забодала еще дома. Что же касается опасности, тут ситуация была сложнее. Но в целом, Именно эти два условия привели скаута в зону и удерживали в ней уже три года кряту. Здесь ему было более чем интересно, он чувствовал себя в своей тарелке, а еще тут никто не знал, да и не особенно хотел знать, кем был скаут в прошлой жизни. Здесь он был просто скаутом, тем самым для многих новичком. Эта кличка уже звучала как именно рицательная, вроде лавеласа. В их представлении полулегендарный скаут был раздолбаем, неунывающим балагуром и неутомимым ходаком хоть в центр зоны. Хотя, хоть к черту на рога. Они считали его острым на язык и дерзким задирой, что раздражало начальство, зато ценилось друзьями. Расчетовым смельчаком, который запросто может войти в горящую избу, но пробудет там ровно столько, сколько позволяет защита скафандра или наоборот артефактов. Большим бабником и надежным боевым товарищем. В общем, не дать не взять портрет лихого пирата на госслужбе. Друзья романтический ореол вокруг скаута не развеивали, только посмеивались на приватных вечеринках в том же Соме или другом баре для опытных ходоков и слегка подтрунивали. А сам скаут тем более не возражал против придуманной ему характеристики, хотя в глубине души... Боялся разоблачения. Ведь на самом деле, все обстояло не совсем так, как казалось друзьям, и уж на 100% не так, как считали молодые проводники. Если копнуть глубже, никакого скаута вообще не существовало. То есть человек с такой кличкой имелся, но его личность была чистой воды легендой, выдумкой. Сначала собственной, затем в угоду окружающим, и еще и обросшей деталями чужого сочи... сочинения. Насчет раздолба и балагура все было верно, только это была не настоящая натура Скаута, а плотно прикипевшая Маска. Настолько плотная, что он и сам не всегда понимал, где Маска, а где Личность. А кто бы знал, сколько сил отнимала эта проклятая неутомимость. Говало Скаут едва доползал до койки, причем, чтобы не порушить имидж, ползти приходилось бодро, чуть ли не в припрыжку, будто снорк какой-то. Выбрал себе бестолковый имидж, имидж крепи делами своими, своими ж, да, вот тут уж верно сказано. Да и дерзким скаут был только тогда, когда точно знал, что не получит за свои выходки кулаком в нос. А бабником он был и вовсе платоническим, на словах. И спасала в этой ситуации лишь то, что в байках о любовных похождениях фигурировали дамочки из палаточного лагеря. Пойди, найди их там, проверь. А еще то, что никто из новичков не подозревал, какой скаут принципиальный враль. И наконец, насчет походов к центру и так далее. Скаут забредал дальше смотровой всего однажды, но не посмел заглянуть даже за ворота мертвой станции. А не то, что сунуться в саркофаг, где дозиметры свистели как чайники. И дело тут не в расчетливой смелости, а в безрасчетной трусости. Вот в этом и заключалась суть самого большого опасения Скаута. Опасение, что кто-нибудь узнает, какой он в действительности трус, причем во всех вопросах, от баб до боя. Да какое там опасение, это был натуральный страх. Отчаянный страх, что кто-нибудь поймет, зачем Скаут явился в Зону. Поймёт, что явился он не в надежде заработать на машину, а чтобы избавиться от трусости. За три года сталкерства у скаута вроде бы поубавилось проклятой трусости, все-таки побродил нормально. Пересек зону от Андреевки до Усова и от Ильинцов до Чапаевки раз 20. И столько же раз обошел по кругу, и хоть сунулся непосредственно в Припять только однажды, зато побывал в таких местах, где трус не выживет. Но все же, если честно, держался до сих пор на плаву скаут лишь потому, что ему постоянно удавалось выкружить для себя роль полегче, для с неопытнее. Короче, как был трусоватым типом, так и остался. Разве что теперь поджилки не тряслись и в глазах от страха не темнело. Но боялся все равно. Всегда боялся и всего. Мутантов, радиации, аномалии, зомби, бандитов, бойцов, шальной пули. Всего подряд. Боялся молча, при этом исправно выполняя работу. Через дрожь, уничтожая мутантов и не отступая без приказа во время стычек с людьми. Но ведь не мог избавиться от проклятого страха. Не мог. Иногда боялся так, что пятки ломило. И это снова и снова заставляло надевать маску неутомимого раздолбая, лезть обратно в зону и выпрашивать у нее смелости. Как тот трусливый лев Гудвина. Иногда казалось, что вот он, этот момент наступил, трусость исчезла, осталось только мужество и бесстрашие. Но проходило некоторое время, группа возвращалась на базу, и скаута снова начинала потряхивать от глубоко засевшего страха. В этом случае помогали водка и трёп о мнимых подвигах. Но тоже ненадолго. Реальность помогал. Реально помогал только новый рейд, и скаут был просто вынужден в него идти, несмотря на усталость. «Вот такой получился заколдованный круг», — глядя в землю, подумал скаут. Бежали из нашего мира, спасаясь от скуки и надеясь избавиться от трусости, но попал туда, где приключения — это серые будни, а трусость только закаляется, потому что в зоне реально страшно на каждом шагу. Нормально, да?» Скаут незаметно вздохнул, поднял взгляд на товарищей и, обнаружив, что отстает, прибавил шаг. О чем задумался? Бибик притормозил и, пропустив вперед дорогина, пошагал рядом с приятелем. Тропы, держитесь, господин полковник. Метров на триста вперед дорога чище снега, за болерии. Только не сворачивайте никуда. Слева сильно горячо, а справа два трамплина. Скоро будут друг за другом, типа ускорителя такого. Один подбросит, другой добавит, мало не покажется. Вон там они, после кустов, видите? Дождь в стороны разлетается. «Удобный маркер», — проранил Дорогин. «А то!» — Бибик выждал, когда полковник отвернется и наклонился к Скауту. «Ты как, зов слышишь?» «Из желудка», — буркнул Скаут. «С похмелья там. Вой Война миров. Долбаный Паркер. Перекусить не дал». «А тебя потянуло?» «Есть маленько», — Бибик хлопнул по подсумку. «Хабар уже не помогает». «Я думаю, может, прижмем полковника? Пусть поделится своим военным секретом. Не в смысле форму его зелья, а чисто у колодца. А то ведь скоро к городу пойдем. Там не до профилактики будет». «Ненавижу иголки», — скаут вздохнул. Но если для дела, давай нажмем». «Только не поделится он, слышал же?» «Он все по приказу делает. А приказа насчет прививок сталкерам у него точно нет. Был бы, нас бы еще на базе укололи». «Ну, попитка, не питка!» — с кавказским акцентом изобразил Бибик. «Согласен, товарищ Берия!» — сказал скаут кивнул. «Ты начинай, я подыграю!» «Стоп, машина!» — громко заявил Бибик, останавливаясь и усаживаясь прямо на тропе. «Привал!» «Перекур с дремотой!» — поддержал его скаут. Дорогин притормозил, обернулся и с подозрением уставился на проводников. «Что случилось?» «Ничего», — Бибик положил автомат на колени. «Просто привал!» «И кто дал такую команду?» Полковник развернулся и подошел к сталкерам. «Я отдал», — Бибик честно посмотрел на Дорогина. «Проблемы у нас возникли. С Зовом!» «Глядя на вас, не скажешь», — засомневался полковник. «Насколько я понимаю, Зов заставляет идти, а не сидеть». «А мы и не говорили, что Зов заставил нас сидеть». Устраиваясь в двух шагах от товарища, сказал скаут. «Мы сказали, проблемы с ним. Психологические», — добавил Бибик. «Трусим, грубо говоря». «Да, скаут?» э -э -э, Сталкер замешкался. «Ну, типа да, трусим. В смысле, опасаемся за свою безопасность?» «Ясно». Дорогин нервно усмехнулся. «Врачнуть меня решили». «А ну встать, воины!» «Ошибочка, господин полковник». Бибик ничуть не испугался. «Мы не воины, даже не военнослужащие». У нас гражданские контракты. Короче, хотите идти, идите дальше. А главное, вернуться, вставил скаут. Вот именно, вернуться. Бибик кивнул. Придется вам поделиться с нами своим замечательным зельем. Вижу, оно неплохо работает. Вон вы какой, бодрый. У вас тоже не самый утомленный вид, недовольно заметил Дорокин. Так это ж только вид... сказал скаут. «А внутри у нас так и крутит все. Так и крутит. Такой зов, сил нет». «Надо заметить, тут скаут не врал. В животе крутило и урчало просто жуть. Но это был зов другого рода. Под кустик». «Так я и знал». Полковник отвернулся и на какое-то время уставился в заросли. «Хорошо, вы получите по одной дозе. Хватит на 6 часов. Но только в Припяти». «А не поздно будет?» Бибик помотал головой. Выдайте прямо сейчас, а мы уж сами решим, когда уколоться». «Сейчас еще рано». «Рано», — согласился сталкер. «А если в Припяти мы случайно разделимся? Случаи ведь всякие бывают». «Мы же не для себя», — смягчился скаут. «Для вас стараемся. Чтоб как лучше. Не, ну, для себя тоже, но и о деле не забываем». Дипломаты хреновы. Дорогин пошарил в нагрудном кармане и вынул две пластиковые капсулы, вроде тех, что хранятся в армейских аптечках. В каждой по две таблетки. Одну сейчас, одну через шесть часов. И сутки не пить, иначе печени лишитесь. «В воду-то можно?» — хмыкнул скаут. «Неужели знакомое слово?» — делано, удивился полковник. «Конечно, я же в ней моюсь». «Другое дело». Бибик стянул маску, забросил таблетку в рот, но с земли так и не поднялся. «Еще пивка, да, скаут?» «Я же сказал!» – Дорогин чуть повысил голос. «Да это он меня подначил!» – скаут махнул рукой и встал. «Каменное сердце у человека! Я теперь сутки буду слюной захлебываться!» «А он прикалываться по этому поводу!» «Идемте, господин полковник, пусть он тут сидит, как плюшевый мишка на диване, пока его моль не сожрет!» Бибик на диване не засиделся. Очень скоро он нагнал товарищей и жестом потребовал остановиться.